Официант! Я здесь проездом из Москвы и сразу в Ниццу Заскочить я вдруг решила к вам в культурную столицу Я с дороги только что, и я несколько устала Мне б шампанского бокал, а не найдется ли кристалла? Что вы, тетя, меня тетите, если выпить вы хотите Хорошо, несите водку, только стопку и не больше. Я пила её однажды, дегустировала в Польше. И скажу вам не стесняясь, водка это не моё. На мой вкус риска немного. Как шампанское мают. Что бы maaf, permisi, sila. Aha. Opp. Allo, Alena, ini saya. Macam apa? Kamu peminat? Saya hari ini merayakan hari minum gelas berendam di restoran. Berhenti, macam apa berhenti? Tidak ke mana pun kamu pergi, pasti akan jatuh ke dalam kotoran. 302, 500, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, Пусть и приземлиться к вам за столик с пересадкой Не шуми, блядь! Поддерживаю Зачитал пиздато Только было б нехуёво Ставить бы цитату Колки Гумилёва Это Питер, дядя Здесь без римеистов даже срать не сядем Рядом в поле чисто. А не то, что выпить Это чисто Питер Берега в граните Так что не пизди Все. Как же это охуенно. Накатить с утра в отчары, будто попадаешь, сука, под волшебные, блядь, чары. Вещь в себе, ебать мой хуй, философия, блядь, Канта. Слышь Get down!